Семнадцатое. Рецидивист-неудачник. Посмотрев на небольшую вывеску обувного комбината, Бирюков нырнул в узкий коридорчик проходной исходу чуть не наскочил на деревянный барьер. За барьером, держа перед глазами, как лорнет, очки с отломленной дужкой, стандартный старичок-вахтер самозабвенно разглядывал картинки в потрепанном крокодиле. Поздоровавшись со старичком, Антон спросил, «Как увидеть Владимира Андреевича остроумова Вахтер положил на барьер журнал, одной рукой поправил форменную фуражку и заговорил издалека. «Увидеть любого человека — не нетрудная штука, а в данном конкретном случае у тебя, мелок, ничего не получится, потому как вышел с комбината товарищ остроумов Старичок поднес к глазам свой лорнетт, поразглядывал Бирюкова и вроде бы из любопытства поинтересовался. «Случаем не брательник Вастроумова будешь?» «Сосед», — сказал Антон первое, что пришло на ум. «А я думал, брательник. Суседу могу сказать конкретно». Отпросился Вастроумов у начальника цеха брательников встречать. «Через час, может, пораньше, как штык будет на рабочем посту». «Мужик, он у нас до строгости аккуратный и трезвый, хотя из этих...» «Из кого из этих?» «Как так?» — вахтер подозрительно наклонил голову. сосед и не знаешь!» «Недавно мы в соседях», — выкрутился Бирюков. «Можно сказать, друг друга еще толком не знаем». Подозрение на лице вахтера сменилось добродушием. «Другой калинкор, а то сосед «Суседа об суседи все должен знать. В таком разе тебе и сказать можно, что Вастроумов больше двух десятков годов смотрел на небо через решетку». «Серьезно?» – изобразил удивление Антон. «Куда серьезней?» – довольный произведенным впечатлением, вахтер почесал затылок. «Только, милок, тепереча то время для Вастроумова в прошлом осталось» а в данном конкретном случае он передовик труда. Вдвоем с женкой больше четырех сотен, как педать каждый месяц заколачивают. Думаешь, за зря он старое ремесло бросил? За зря и болячка не привяжется. Понял вастроумов вкус честно заработанных денег, дом купил. Мы вот тоже со старухой-хотенку новую сообразить намерены, а ли домик так небольшенький». Рассуждений о покупке домов для Бирюкова интереса не представляли. Он посмотрел на часы, посожалел, что не располагает временем для хорошей беседы, и вышел из проходной. От нечего делать побродил по ближайшим улицам. Зашел в какой-то павильончик, перекусил. Потом заглянул в кинотеатр и около часа сидел в пустом зале, разглядывая на экране полуцветные от старости кадры документального фильма. Из кинотеатра сразу было направился к проходной обувного комбината, но, увидев на пути телефон-автомат, решил позвонить Степану Степановичу. Отдел розыска, стуков, послышалось в трубке. «Остроумова нет на работе. Говорят, отпросился встречать брата», — сказал Антон. «Срочно приезжай», — проговорил Степан Степанович. «Остроумов вытрезвители». Через несколько минут Бирюков уже находился в кабинете Стукова. Оказывается, за переход улицы в неположенном месте Остроумова остановил для воспитательной беседы постовой милиционер. Заметив, что нарушитель уличного движения основательно пьян, постовой, недолго думая, отправил его в медветрезвитель. Там у Остроумова обнаружили шесть золотых часов. Заподозрив нечистое, сообщили о необычном клиенте Стукову. Услышав о дежурного по медвотрезвителю фамилию клиента, стухов распорядился немедленно доставить его в отдел розыска. «Должны вот-вот привезти», привести закончил Степан Степанович. «Если он хмельной, нельзя его допрашивать», — сказал Бирюков. «А мы не будем допрос учинять. Мы только убедимся, тот ли это Остроумов, который нам нужен». Неужели Аэропетов предупредил? От Голубева звонка не было. Молчит Голубев. Не вижу Антоша в предупреждении логики. Этим Аэропетов себя под удар ставит. Случайность? Не похоже. Скорее, ход какой-то. О большим они не успели переговорить. В сопровождении молодого разобощекого сержанта в кабинет вошел Остроумов. Осторожно снял с лысой головы новенькую серую кепку. Он заискивающе улыбнулся Степану Степановичу и поздоровался с ним, назвав по имени отчеству. «Здравствуйте», — сухо ответил Стуков. «Кажется, кудрявый». «Кличку до сих пор помните». Остроумов в улыбке блеснул металлическими зубами. «Ну и память». «Ничего память пока не подводит», — Степан Степанович нахмурился. А кличку вашу вспомнил потому, что встреча служебная. Опять за старое взялись». Остроумов развел руками и часто-часто заморгал. Он, на удивление, казался совершенно трезвым. Стуков вопросительно посмотрел на сержанта. Тот понял взгляд, виновато кашлянул, но доложил Бойко по уставному. Гражданин перед тем, как у него обнаружили часы, успел таблетку проглотить. «Какую таблетку?» «Вот такая малюсенькая», — показывая кончик ногтя на мизинце, угодливо пояснил остроумов «Японская. Одну штучку с перепоя заглотишь, и как огурчик свеженький, лишь в темечке иголкой покалывает». Сержант передал Стукову шесть коробочек с золотыми наручными часами и, попросив разрешения, вышел из кабинета. Степан Степанович хмуро посмотрел на остроумова «Опять за магазины принялись, кудрявый!» Взглядом показал на стул и коротко бросил. «Садитесь!» «Всегда прежде времени кусаю локти!» Усаживаясь, Остроумов прижал к груди руки. «Прошу учесть, Степан Степанович!» На этот раз шел в уголовный розыск с повидной «Клянусь, просветление озарило!» «Точка!» «Вспомнил ваши святые слова, что неудачник я самый последний!» Ой, как мне тяжело, Степан Степанович. Поздновато каетесь. Лучше поздно, чем никогда. На чистоту говорить будете, как перед Господом Богом. А с чего это вдруг вы раскаялись? Полностью осознал безысходность преступного пути. И если хотите, в знак благодарности за доброту человеческую. На лице Остроумова опять появилась заискивающая улыбка. Опять блеснули вставные зубы, и с видом кающегося гречника он начал рассказывать, как вышел последний раз на свободу вместе с Павлом Моховым. Встретился со старыми корешками, как те предложили дело, но он наотрез отказался. Рассказ был витиеватым и не имел отношения к тому, что интересовало Стукова и Бирюкова. «Ближе к делу, говорите», — строго перебил Степан Степанович. «Ближе, так ближе!» — угодливо согласился Остроумов и вытер вспотевшую лысину. «Ребятки на меня страшно обиделись, что добровольно машу им ручкой. Произошел пьяный кипиш, после которого машина скорой помощи подобрала меня чуть не жмуриком с тремя ножевыми ранами и со штопором вот в этом мягком месте. Приподнявшись со стула, он хлопнул себя ладонью ниже спины». «Да-да, Степан Степанович, с обыкновенным глупым штопором, каким открывают бутылки, ввинчанным в мое тело на полную катушку. Из меня, как из дырявой банки, во все щели хлистала кровь. Я подыхал, как последний пес. На счастье попал в руки гуманному доктору. Знали бы вы, какой это благородный человек. Он больше часа зашивал на мне дырки вдоль и поперек» не считая с моим прошлым поделился со мной своей собственной кровушкой он жизнь мою беспутную спас через его золотые руки прошел и павлуша мохов имевший неосторожность на кипише заступиться за меня ребятки чем то тверденьким павлушу по темечку тюкнули лицо остроумова сделалось скорбным он замолчал видимо ожидая что стуков задаст уточняющий вопрос Вопроса не последовало И тогда Строумов продолжил дальше. «Врача, который вырвал нас с Павлушей из когтей смерти, зовут Игорем Владимировичем. В прошлое воскресенье я встретил его в космосе. У Игоря Владимировича состоялся торжественный день рождения. Культурные друзья стали дарить подарки. Я был выпивший, растрогался до слез и от чистого сердца тоже вручил». Остроума в который раз провел ладонью по мокрой от пота лысине. «А сегодня Игорь Владимирович звонит мне по телефончику и толкует, что из-за моего подарочка уголовный розыск тянет его под эшафот. Ах, думаю, такое козырное дело по дурному сосветил Прикинулся шлангом, дескать, не понимаю. А он... Как же так, уважаемый Владимир Андреевич? На свою беду я спас вашу жизнь». «Боже, боже! Что произошло со мной после этого?» «Решились на раскаяние?» — покачав головой, спросил Стуков. «Не верите?» «Нет». Остроумов растерянно замигал, глаза его повлажнели, и слезы медленно поползли по впалым щекам. «Я полжизни мотался по исправительным колониям. Полжизни жрал казенные харчи и таскал параши. Я почти забыл свое имя». Как собака отзывался на кликуху, которую вы мне сегодня напомнили. У меня на черепе не осталось ни одной ворсинки, во рту нет ни одного собственного зуба, но... Почему вы, Степан Степанович, считаете, что вместе с волосами и зубами у меня пропала совесть? Почему? остроумов закрыл было лицо кепкой, но сразу убрал ее. Слезы катились по его щекам и часто-часто капали на колени. Руки дрожали. Казалось, он силился сдержать слезы и не мог. И тогда он заговорил, не обращая на них внимания, облизывая кончиком языка верхнюю губу. При первой судимости, когда я был в расцвете сил, мне отвалили полную пятерку за копеечную мелочевку деформированными деньгами. Пусть я украл их, пусть. Но не жестоко ли за медяшки давать такой срок? Пять посок, подумать страшно. Остроумов вытер лицо кепкой. Глаза его стали злыми, красными. Я обалдел от возмущения и решил мстить. Мне давали срок за каждое мое дело. Я отбывал наказание и принимался за прежнее. Опять садили. «Да что базарить! Вы, Степан Степанович, все знаете. Память у вас светлая. За четверть века моей преступной деятельности меня не пожалел ни один человек». И только Игорь Владимирович своей добротой перевернул мои уголовные потроха. Я стал работать, у меня золотые руки. Хотите такие фасонные туфельки отщебучу, что ахнете? Который год не воровал. И все-таки не вытерпел. Остроумова заколотил мелкий озноб. Лысина вспотела, он раз за разом вытирал голову кепкой, но напотело еще больше встретился с Павлушей клопом магазинчик с часиками подвернулся увидел золотишко затмение нашло не устоял остроумов умоляюще посмотрел на Стукова. отложите да просто завтра все как на духу расскажу сейчас мочи нет говорить мозги дымят мысли путаются сгоря выпил для смелости таблеточку проглотил в темечке иголкой коллит ой как сильно колет Пока Стоков связывался со следователем и прокурором, чтобы направить задержанного в следственный изолятор, пока выполнял необходимые при этом формальности и вызывал конвоира, Остроумов сидел, уткнувшись лицом в ладони, как будто происходящее его не касалось. Когда Остроумова, наконец, увели, Степан Степанович проговорил, «Вот это и есть тот самый Владимир Андреевич, рецидивист-неудачник». «Какой-то он необычный сегодня. Впервые таким вижу». «Нет таблетки ли?» — предположил Бирюков. «Возможно». Стуков задумчиво помял в пальцах сигарету. А Игорь Владимирович предупредил таки Остроумова. Не утерпел. «Для чего он это сделал?» «Трудно сказать». Бирюков задумался. «В поведении Арапетова на сей раз не было логики». Его телефонный звонок остроумову, если таковой на самом деле состоялся, смог явиться сигналом тревоги для рецидивиста. Расчитывать на джентльменский жест матерого уголовника мог только наивный человек. Аэропетов впечатление наивного не производил. Не верилось и в то, что остроумов действительно шел с повинной и случайно нарвался на постового милиционера сомнений не вызывали лишь шести золотых часов обнаруженных у остроумова ровно столько исчезло их из магазина значит соврал мохов что успел продать часы видимо остроумов захватил себе львиную долю сейчас поеду в изолятор и еще поговорю с костыревым и моховым после бесплодных размышлений сказал антон попробуй согласился степан степанович Замкнутый и угрюмый Фёдор Костырев, несмотря на все тактические старания Бирюкова, ничего не хотел говорить. Он полностью отрицал знакомство с Остроумовым, Аэропетовым и электромехаником с подстанцией Лаптевым. Признался лишь в том, что хорошо знает монтёра Валерку Шумилкина. Когда же Антон заикнулся о загадочных письмах, вообще превратился в истукана и замолчал, словно глухонемой. Мохов, как и в прошлый раз, сходу начал изображать бывалого уголовника. Вроде бы роль подследственного доставляла ему огромное удовольствие. Не дожидаясь, когда Бирюков заговорил, с нахальной улыбочкой спросил. «Раскололся Федька?» «Раскололся», — Антон сделал паузу. «Только не Федька, а Остроумов. Знаете такого?» Всего на секунду растерялся Мохов, скорее даже удивился но ответил равнодушно, «Нет, не знаю». «Неужели забыли Владимира Андреевича? Кличка Кудрявый?» «Никаких ни лысых, ни кудрявых не знаю». «А Игоря Владимировича аэропетова Мохова будто по лбу ударили. Ошарашенно заморгав, он несколько раз проглотил слюну и вдруг взвился. «Ничего не знаю. Не возьму на себя мокруху. Не возьму». «Чужое дело шьешь? Хочешь, чтобы Пашка Мохов заложил?» «Ну что, что вы кричите?» «С Остромовым срок вместе отбывали, попали в пьяную драку. аэропетом оказывал вам медицинскую помощь. В кафе «Космос» с ним шампанское пили. Московского инженера ездили встречать на вокзал». Мохов судорожно глотнул. «Так, а магазин при чем?» Бирюков улыбнулся. Вот и я думаю, чего вы раскричались. Я не кричу, разговор у меня такой. Как украденные часы попали к Остраумову? На барахолке по блату я толкнул часики. Гад буду, за бесценок отдал. Как часы попали к Остраумову, настойчиво повторил Антон. Не был Остраумов в деле. Век свободы не видать, не был. Хватит, Павел. Мохов ударил кулаком по тощей груди. «Не хочу туфтить, не знаю. Пусть Петька Костырев раскалывается. Его дело». Бирюков внимательно смотрел на Мохова и понимал, что вся моховская бравада от трусости. Но почему он и не боится Костырева? Почему так нагло все валит на него? В уголовный розыск Бирюков вернулся только к концу рабочего дня. Степан Степанович был на каком-то совещании. Под стеклом на его столе лежала записка. Антоша звонил Голубев. Самолет немного опаздывает. Игорь ведет себя хорошо. Контактов никаких. Ждет. Ночевать приходи ко мне. Слава тоже будет. Поговорим. Прочитал Антон и, усевшись за стол, подпер руками подбородок. Телефон зазвонил внезапно. Вроде бы знакомый мужской голос спросил Степана Степановича. «Стуков на совещании», — сказал Антон. «Извините, с кем разговариваю?» «С Бирюковым». «Кажется, вы занимаетесь райцентровским магазином». «Да». «Это аэропетов говорит. Мне надо с вами встретиться. Сегодня же немедленно». «Приезжайте, буду ждать». «Видите, какое дело». «Я только что встретил маму. Не будете возражать, если мы сойдемся через полчаса, что называется, за круглым столом, скажем, в ресторане «Сибирь». К слову, вы ужинали?» Бирюков вспомнил, что сегодня толком даже не обедал. «Нет, не ужинал». «Отлично! Значит, через полчаса у входа в Сибирь», проговорил аэропетов таким тоном, как будто разговаривал с давним-придавним знакомым. Антон затянулся ответом. Встречаться в такой обстановке с людьми, причастными к проводимому расследованию, он не имел привычки, но память сейчас подсказывала ему, что с рестораном Сибирь что-то связано, по ходу дознания. Пауза была недолгой, однако Арапетов поторопил. "Ну что вы раздумываете? Соглашайтесь. Там же Олег работает." Вспомнив рассказанное соседкой Арапетова Верой Павловной об инциденте с Людой Сурковой, вдруг подумал Бирюков. «Надо воспользоваться случаем, чтобы понаблюдать за этим Олегом со стороны», и ответил. «Соглашаюсь». «Отлично», — бодро воскликнул Арапетов, словно обрадовался, и тут же положил трубку.